часть 25. Елена Павловна, тревожный звонок на мобильный застал Петелину в областном УВД. До позднего вечера она приводила в порядок документы, с которыми так не хотел возиться Кулик, ссылаясь на повреждённую руку. Ей звонил главастик. "Ваша инструкция по приёму лекарства, где вы её взяли?" "Я же сказала, мне дал её Холодов". "А у него она откуда?" "Миша, в чём дело? Объясняю." Фотографии Высоцкого, фигурирующие в деле Живареса, и данная инструкция напечатаны на одном и том же принтере. Елена вспомнила, как Холодов вытаскивал инструкцию из принтера в своём кабинете. Эта информация давал убедительное основание для его ареста. Уверен? переспросила она. Трижды проверял, заверил эксперт. Скинь мне заключение. Ловите. Спасибо, Миша, поблагодарила следователь, увидев сообщение, пришедшее по электронной почте. Следователь распечатала документ, убедилась в его корректности и поспешила в кабинет Кулика. Полковник изучал выводы криминалиста, но отреагировал сдержанно. Ещё одна косвенная улика. Прямая, возмутилась Петелина. Живарес это холодов. Может быть, может быть. Пробормотал Кулик и задумался. Надо его брать, торопила Елена. Ты же там была. Принтер находится в рабочем кабинете. К технике могли иметь доступ другие сотрудники. Вот пусть Холодов и объяснит появление фотографий, а мы проверим. Будем действовать аккуратно, решил полковник. Рабочий день закончился. Надо обыскать кабинет Холодова в его отсутствие. Займись сама этим вопросом. Езжай в поликлинику прямо сейчас. Официальный обыск? уточнила Елена. Кулик мотнул головой. Пусть это будут оперативные действия в рамках расследования сбыта наркотических препаратов. Возьми ключи от нескольких кабинетов, чтобы не спугнуть Холодова. Найдёшь новые улики, будем брать. Я на связи. Петелина вызвала по телефону Варвару Тимофееву. Та должна была получить образец ДНК Холодова. Настроена была очень решительно, от удара по носу до провокационного поцелуя. Странно, что до сих пор она не похвасталась успехом. Варвара примчалась спустя 10 минут. Петелина ждала её на парковке. Как прошла встреча с Холодовым? Что в итоге, нежность или грубость? поинтересовалась она, сев в машину. «Разочарование. Холодова не было в поликлинике. Закончил прием раньше». «И ты не сообщила?» – возмутилась Елена. «Я действовала. Навела справки. Он ездит на белом минивене китайского производства. Узнала номера. Помоталась по городу, посетила те места, где он мог быть, но нигде его не нашла. Потом смоталась в деревню, где он живет. Минивена там тоже не увидела. А в дом заглядывать не стала, чтобы жена не переполошилась и не стуканула ему». Объявим розыск найдётся. Появились новые улики, заинтересовалась Варвара. Вполне убедительные, на мой взгляд, но кулик требует большего. Поэтому сейчас мы с тобой едем в поликлинику. Погнали, Петеля на решительно махнула рукой. Осмотр кабинета Холодова следователь начала с рабочего стола врача. Папка лежащая под рукой, она не тронула, хоть и бытует мнение, что прятать лучше всего на виду, но не в рабочем кабинете, где бывают медсёстры, посетители, уборщица. Она выдвинула ящики, перебрала бумаги, блокноты, мелкие предметы. Ничего интересного. Нижний широкий ящик оказался заперт. Дёрнула не поддаётся. По личному опыту Елена знала, ключ от стола может храниться в двух местах: в кармане владельца или там, куда можно дотянуться рукой. она осмотрелась. На расстоянии вытянутой руки находился стакан для карандашей. Запустила туда палец и нащупала ключ. Запертый ящик оказался тяжёлым, выдвинулся со скрипом. Он был завален бутылками элитного алкоголя и коробками конфет. Вот куда врач складывает подарки посетителей. Интересно, это накопилось за месяц или неделю? В щели у стенки ящика Елена заметила блокнот. Осторожно открыла его, пролистала. Блокнот был в основном чистым, но на нескольких первых страницах имелись странные записи, где напротив букв и цифр читались названия лекарств, причём тех, что выдаются только по рецептам на бланках строгой отчётности. Может, Кулик оказался провидцем и холодов действительно приторговывал сильнодействующими препаратами. А здесь его пометки, кому, что и почём, пусть так, помогут ли компрометирующие данные основному расследованию? «Нашла!» – подала голос Варвара. Она осматривала шкаф у стены. Здесь одноразовые шприцы и хирургические перчатки. Все то, что применяет живорез. Елена поймала себя на мысли, что у всех начальников первая реакция на достижение подчиненных – скепсис. В паре с Куликом она была подчиненной, он сомневался. Теперь настала ее очередь. Шприцы, перчатки. Если бы я нашла их у тебя, то удивилась, а в кабинете врача? Думаете, этого недостаточно? Еще одна косвенная улика, скажет полковник. Да холодов это, больше некому. Еще начальство не любит, когда им возражают, убедилась Петелина и пресекла дискуссию. Продолжим осмотр. Через несколько минут Варвара подскочила к ней, победно сверкая глазами и раскрыла ладошку. А на это что скажете? В ее руке лежали две ампулы. Это наркоз, точно такой же, который использовался при убийствах. Где ты взяла? В шкафу, в коробке под перчатками. А такие препараты должны храниться в сейфе, ведь так? Или в специальной комнате с решётками на окнах, стальной дверью и пультом охраны в полиции. Монотонно заговаривала следователь, постепенно повышая тон. Должен вести журнал учёта расхода сильнодействующих препаратов, а использованные ампулы ежедневно сдаются и затем уничтожаются комиссией. Ну вот, обрадовалась Варвара. Да какой к чёрту это имеет значение, если на ампулах теперь только твои отпечатки, сорвалась на крике Елена. Извините, не подумала. Варвара положила ампулу на стол и отряхнула руки, словно они были испачканы. Послал Кулик помощницу, схватилась за голову следователь. Вы сами меня выбрали. Ты что, никогда не участвовала в обыске? У нас же не официальный. Елена глубоко вздохнула и шумно выпустила воздух через сжатые губы. Слов не было. Угрозе совести были не свойственны Варвара. Она заметила коробку конфет в выдвинутом ящике, взяла верхнюю, содрала целлофан и подцепила двумя пальчиками конфету. "Может, тебе ещё и чаю?" съязвила следователь, оценивая поступок оперативницы. "Если обозгозатянется, то и коньяк открою", с вызовом пообещала Варвара и достала следующую коробку конфет. "Этя мне нравится больше". В её глазах вновь вызывающе наглых мелькнуло недоумение. Что-то легкое. «А ну дай-ка!» Елена рассмотрела коробку конфета с арти. Целлулоидную обертку с упаковки можно было сдвинуть, не разрывая. Она так и сделала. Осторожно сняла целлулоид и раскрыла коробку. Женщины ахнули. Внутри вместо конфет они увидели стопку фотографий Владимира Высоцкого в роли капитана Жеглова. «Не трогай!» – остановила Елена руку Варвары. «Вот теперь у меня есть веские основания позвонить Кулику». Она набрала номер следователя по особо важным делам и доложила о находке. Полковник вначале подчеркнул свой вклад в успех. Я же говорил, что надо смотреть кабинет. Вы были правы, подтвердила Петелина. Затем дошла очередь и до похвалы подчиненного. Поздравляю, ты нашла то, что нужно. Санкции на задержание Холодова и обыски в его доме и на работе, считаю, у нас в кармане. Нельзя терять ни минуты. Я поднимаю оперативников, и мы выезжаем за Холодовым по месту жительства. Блокируем въезд в деревню, чтобы его не упустить. Кулик настолько торопился, что прервал связь, не дав указаний петельной. Варвара расслышала его намерение захватить Холодова и быстро возбудилась. Ей не терпелось действовать. А мы что будем делать? Здесь застрянем. Надо продолжить обыск и оформить протокол. Получим постановление, продолжим. А пока печатаем и поставим охрану, предложила Варвара. Я вызвал патрульных. Петелина посмотрела на стул рядом с кушеткой. Здесь Холодов осматривал её, заглядывал в рот, прослушивал. Попросил бы раздеться и лечь, она бы подчинилась. Он мог бы вколоть ей наркоз или сомкнуть руки на её горле. Серийный убийца под маской доброго врача, истинное чудовище. Хотелось бы ей застать тот момент, когда маска будет сорвана, и он предстанет тем, кем есть на самом деле, жестоким маньяком с кричащим именем Живарес. Тут всё ясно. Поехали, торопила Варвара. Я уже вызвала наряд. Ребята никого сюда не пустят. Поехали, согласился следователь. Варвара выбрала короткий путь по узкой улице между старинными домами. На одном из поворотов дома расступились. Из высокого берега реки стал виден арочный автомобильный мост. На другом берегу по уходящей в лес трассе неслись машины с мигалками. Наши уже помчались, не догоним, прокомментировала Варвара, спускаясь к мосту. За городом шоссе стало неосвещённым. Елена нашла на дисплее смартфона конечную цель маршрута, удивилась. Почему Холодов живёт в глухой деревне? Чистого воздуха захотелось. Маньяк, процедил Варвара. Большинство убийств произошло за городом. Он мог мотаться где угодно, а жена всегда подтвердит его алиби. Удобно, стала строить догадки следователь. И машину у него подходящая, минивэн с затемнёнными стёклами и просторным багажником. Сунул тело и погнал, причём не Мерседес какой-нибудь, а китайское корыто. Такие не бросаются в глаза. Как выглядит минивэн? Простой, светлый, семейный автомобиль. Вот как этот. Луч фары на мгновение высветил заднюю часть легковушки, съехавшей носом на пожарный въезд в лес. Нива промчалась мимо. Пителена напряглась. Ночь, пустая трасса и одинокая машина, свернувшая в лес. «Что ты сказала? Как это?» – встрепенулась она. Варвара ничего не ответила, словно ее сковало оцепенение. Нива постепенно снижала ход. «А номер машины Холодова помнишь?» – тронула ее за плечо Елена. «Три пять пять!» – пробормотала Варвара, окончательно остановив машину. «Разворачивайся!» Обратный путь они проехали медленно, остановились напротив тёмного сеула этого минивэна, уткнувшегося носом в лес на противоположной стороне дороги. Помолчали. Лёгкий ветер сдувал с обочины опавшие листья, высохшие после дождя. Машина похожа, но номер не разглядеть, призналась Варвара. Елена ощутила холодок недоброго предчувствия и решила перекрой ему выезд на трассу. Нива пересекла шоссе и встала в полуметре от заднего бампера китайского минивэна. Фары осветили грязные номера. Сомнений не осталось. Даже сквозь слой грязи невозможно было ошибиться в цифрах номера: 353.